И игра называлась «Сталкер», ну, разумеется. И, разумеется, Такмарев поначалу не собирался сражаться в «Сталкера». Пользоваться мышкой он умел. Обижаешь, Марик. Артем не столь дремуч, сколь фольклорный тип с прайс-листом из магазина компьютерной техники. О, сволочи, буржуи новорусские. Ладно, кошек кормить консервами, когда народ бедствует, но коврик для мыши за пять долларов вообще, коврик для мыши, а? Однако Артем и не столь зациклен, скуленой фольклорный тип, с просунок, отметающий женские страхи супруги по поводу скребущейся на кухне мыши. Как она может там скрестись, дура? Она же к компьютеру присоединена, а он в комнате. Во всяком случае, Артем не игроголик. В детство пока не впал. А Марик, судя по всему, впал. Тряпки, одежки для плюшевого мишки, кукольные автоматики, наручники — Кот в авоське, игрушки-сталкеры. Да игрушек ли? Но Юдин и в самом деле привязал. Налепил два датчика на Токмаревские запястья. Паутинные провода от датчиков уходили куда-то вниз, к задней панели компьютера. Движение не стесняли, но свободу передвижения ограничивали. На свой страх и риск Артем не решился стряхнуть их с себя. Вдруг повредится что-нибудь. Ну и хитрую технику в болото. В болото, не в болото, а сиди как привязанный. Играй. Что ж, тем более действительно любопытно. Даже Архару. Явился из кухни дурашка, на полчасика лишенный нового приятеля. Посижу рядом с полчасика. Осмысленно уставился в монитор. Сиди, Архар, сиди. Но лапами по клавиатуре. Тс, у Марика уже есть один такой подобный башковитый. Игрушка предварительно посоветовала. «Прочти меня». Прочел. Инструкция-путеводитель. Отдельной строчкой. Автор — Марк Юдин, 1997 а дети, а, -а хвастался Марик, усаживая Артема к монитору. Тогда, конечно, необходимо вникнуть и разделить непритворный восторг, с позволения сказать родителя. Типа зазвали в гости, а там несносный надоедливый хозяйский отрок. Хочешь, не хочешь, но терпи, привечай». Выражай симпатию, как вам только удалось эдакое сотворить, автор Марк Юдин. И ведь безнадежным двоечником в школе был. Уникум, еврей-двоечник. Юдин, о чем ты думаешь? На второй год ведь останешься, понимаешь или нет? Глядит вроде умно, хлопает мохнатыми ресницами, понимающе, но для гения важнее всего вовремя родиться и в нужном месте — каллиграф до возникновения письменности. Может, и я на что сгожусь? Догадал? Черт с умом и талантом родиться в России. Не было тогда в 80 такой школьной науки, то есть информатику, само собой, преподавать пытались, но дисциплина эта была по значимости в одном ряду с пением или гражданской обороной. Билл Гейтс тоже был хроническим двоечником, а Марик тогдашнего периода будто индульгенцию, носил на груди блокнот агитатора, орган пропаганды агитации Ленинградского обкома и горкома КПСС. Нет, не сбрендил, не он. В том майском номере за 1987 год, вдруг откуда ни возьмись, интервью с одним из братьев, с питерским. Мало того, что Марик бредил повестями братьев и суетно полагал, что совпадение имени-отчества собственного папашки с именем-отчеством питерского брата, знак свыше, но беседа в блокноте посвящалась именно теории воспитания, именно трагедии невостребованного таланта, каллиграф до возникновения письменности. Марик покорно принимал очередную учительскую нотацию, затем «Что ты молчишь? Что ты все время молчишь? Сказать нечего? Родителя опять вызвать?» Говорил. «А вот знаете, Борис Натанович, считает, что...» и шпарил наизусть. Фундаментальная проблема теории воспитания – как найти в подростке его талант. Такой талант есть в каждом здоровом человеке, если иметь в виду все возможные сферы приложения рук, ума, души. К сожалению, частенько случается, что человек с особой страстью стремится применить себя как раз в той области, где никаких способностей у него нет. Таковы графоманы всех видов актеры, вообразившие себя писателями, инженеры, ударяющиеся в абстрактную математику, надзиратели, решившие про себя, что они-то и есть истинные педагоги. Действовало весьма обезоруживающе. Гадай, почему Борис Натанович столь лояльно относится к неуспеваемости сына, а также кого Борис Натанович винит в первую очередь, не истинных педагогов ли. Дела давно минувших дней, Аттестат Марик через пень-колоду, конечно, получил. На исходе застоя стопроцентная успеваемость, закон. И не столько для учащихся, сколько для учителей. А тут и повсеместное внедрение письменности приключилось. Ищи свищи каллиграфов, по зарез нужны, без них никуда. Вы опытных системных программистов берете? Берем, с руками-ногами, да? И где берете? Нашел каллиграф Марик свое предназначение. А сильно же пришлось потрудиться Юдину над сталкером. Артем не самый крупный специалист и не самый большой любитель, но по случаю игрывал в Дом 2 Даже не игрывал толком, но пронаблюдал. Собственно, у того же Марика, когда лет пять назад вместе с Гамазуном экспромтом нагрянули. Олежек мгновенно к дисплею. «О, приличная бандура! Во что гамим?» «О, у тебя и Дом 2 есть? Ну-ка, ну-ка!» и минут на сорок выпал. В общем, так Токмарев на своем обезьяньем уровне способен оценить. Это вам не Дум-2 простенький, хотя бы графика. Не мультики-пультики с карикатурами-персонажами, неловкими движениями и условным пейзажем, а полноценное динамичное кино, снятое, скажем, Спилбергом, от детальной проработки окружающей среды и до мимики действующих лиц. Что там графика? Сталкер и бродилка, и леталка, и стрелялка одновременно. пожальте в зону. Зона. Динамическое поле с постоянно меняющимися ловушками. Ведьмень, студень, пустышки, полные пустые, сучьи-погремушки, грави-концентрат, комариный плеш, встречные и поперечные, блюстители-патрульные, конкуренты-сталкеры, живые-мертвецы-муляжи, институтские спецы на самоходках-амфибиях, и до последнего мига не ясно, кто друг и кто враг. Перевертыши, только что был за тебя, друг раз и против. Зона есть зона, типа Чечни. Очень типа. Только в юдинском сталкере цель — золотой шар, по легенде исполняющий заветные желания. А в Чечне желание одно — на кой нам золотой шар, выбраться бы из зоны, под пулю не попасть и попутно не вляпаться во что-нибудь невидимое, но смертельно опасная. Сталкерам навеяно. Пейзаж чем-то схож с... такмарёв прыгнув в окно саманного домика, оставив Марзабека с пулей во лбу, сориентировался и рванул из Дьокар-Йовла в направлении норд-норд-ост, логичней, строго на восток, до границы с Дагестаном ближе. Хрен редьки не слаще, но все-таки РФ. Или на запад, До границы много дальше, зато со Ставропольем менее логично, разве что с целью запутать след на юг, через Терский хребет, и далее весь на хок пёхом. А там Грузия, но не на северо-восток, не на северо-восток. Это ведь Урус, ведь не самоубийца, он знает, он на атомной станции раньше работал. и Урус, самоубийства не надо. «Мы сами тебя убьем. Медленно, медленно. На север не ходи. Там ты умрешь быстро-быстро. Мы туда не ходим и тебе не советуем». Он рванул в направлении норд-норд-ост. Меньшая вероятность, что подстрелят. За отсутствием стрелков. Большая вероятность вляпаться во что-нибудь невидимое, но смертельно опасное. Был он когда-то дезактиваторщиком или не был? Дезактивировать зону не намерен». Но миновать по касательной особо загаженные участки, да, тем более имея при себе МКС-01, изъятый из Мазарбековского Жигуля, в числе многого не небесполезного. Самый небесполезный дозиметр последнего поколения, определяющий излучение альфа, бета, гамма и попутно-поверхностное загрязнение. В зоне на норт-норт-ост МКС-01 понадежнее будет нежели сталкерские гайки с хвостом из бинта. Тайное рано или поздно становится явным. Говно там всюду, везде. Активное говно. Очень активное. Но преобразовав тайное в явное, правда, искатели считают свою миссию выполненной, а оповещенные головой покачают, надо же, по уши в говне живем, оказывается, в активном, но, ну, фаталисты хреновы, ничего не поделаешь, живем дальше. Письмо появилось в питерском вольном еженедельнике Частрев, аккуратно кануне последней Токмаревской командировки. «Бешар, я тебя очень прошу с вниманием отнестись к этому письму. Как ты хорошо знаешь, неподалеку от села Дьокар-Ювла, Товстой Юрт, со времен советской власти размещен могильник радиоактивных отходов. После первой же бомбежки российских ВВС поблизости от могильника нашли много трупов, главным образом пациентов психбольниц. Кроме того, как ты знаешь, неподалеку от могильника расположено село Бомбт Авла и птицефабрика Винограднинская, но самое страшное, протекающий рядом терек. Никто не знает, насколько заражена радиоактивными отходами эта наша река и сколько невинных человеческих жертв еще будет. Бешар, тебе из Санкт-Петербурга легче поднять тревогу по этому факту. Это необходимо сделать хотя бы потому, что российские военные намерены оставить могильник в нынешнем его состоянии. Руслан в Москве знает обо всем, но отнесся к этому неадекватно. Мои односельчане тебя хорошо помнят и поручили мне обязать тебя заняться этим делом. Наша жизнь потихоньку налаживается. Все будет хорошо, лишь бы не было войны. Постскриптум. Могильник бомбили летом 1995 и в августе 1996 -го года самолеты Су-25 и крокодилы. И комментарий. О том, что поблизости существует объект повышенной радиационной опасности, местные жители догадывались 10-15 лет назад. Все подходы к могильнику были перекрыты колючей проволокой, территорию охраняли автоматчики с собаками. После Пути в августе 1991 года обслуга и охрана спешно покинула объект. С началом войны могильник подвергся яростным бомбежкам российскими ВВС, как пояснил известный полевой командир Кюра Дакашев, бомбили под предлогом там прячутся боевики, хотя всем было известно, под радиацию чеченцы не пойдут. В каждом отряде боевиков имеются дозиметры, а также приборы обнаружения и распознавания отравляющих веществ и прочее совершеннейшее оборудование, в основном японского и южнокорейского производства, какое федералам и не снилось. Или всех боевиков считали малограмотными пастухами, способными только стрелять из Калашникова. «Не приближаться к могильнику хватало ума у каждого», — подчеркнул Дакашев. «По его мнению...» Бомбардировками этого опасного объекта федералы мстили за свои военные неудачи. Никто не знает, какой ущерб нанесен у традиционного заражения жителям сел бумт Йовла и Брагуны. Доподлинно установлено лишь появление здесь одичавших коров и овец, совершенно лишенных шерсти, с выпавшими рогами. Верно и то, что было захоронено немало трупов без единой царапины. Бывших пациентов. Горячей водской и брагунской психиатрических больниц, которых война выгнала из-под крыши. Наконец, рыбным запасом Терека нанесен непоправимый урон. Сами браконьеры жалуются, что спрос на икру и осетрину в Грозном катастрофически падает, несмотря на дешевизну этих деликатесов, вдвое дешевле, чем в Махачкале. Никто не желает рисковать здоровьем, даже если голод поджимает и хочет того федеральное командование или нет, а вспять в Чечню река не потечет, заражение распространяется на весь Каспий, с которым, как известно, Ичкерия не граничит. Теперь об угрозе иного рода. Могильник может служить неиссякаемым арсеналом для создания самодельных взрывных устройств, способных распылять радиацию на большие площади. Достаточно, скажем, в коробку из-под обуви, вложить обычную противопехотную мину, засыпать ее радиоактивным песком и все это рвануть где-то в многолюдном вокзальном помещении или в торговом зале супермаркета российских городов. От одной такой мысли становится не по себе. Хотим мы того или нет, но безумцев из числа непримиримых типа Мазарбека-Абалиева всегда будет козырная карта для шантажа в виде россыпи радиоактивных отходов вблизь того же Толстой Юрта. Может быть, Москва захочет все-таки обезвредить, пока не поздно, ядерный арсенал террористов. Собственный корреспондент. Конец цитаты. Все так. Цель публикации в часе Трев двоякая. Во-первых, укрепление позиций небезызвестного питерского бешара, как лояльной разумной величины, в противовес непримиримым безумцам, Тебе из Санкт-Петербурга легче поднять тревогу по этому факту. Все будет хорошо, лишь бы не было войны. Бешар Дакашев, как насчет родства с непримиримым безумцем Кьюрой Дакашевым, или фамилия у них столь же распространенная, как у нас Сидоров, Кузнецов, Смирнов, глава чеченской диаспоры в Питере, готов к конструктивному диалогу. Блаженные миротворцы, не воевать, а торговать. Во-вторых, Завуалированный под сочувствие наезд, неиссякаемый арсенал для создания самодельных взрывных устройств. Казанная карта для шантажа в виде россыпи радиоактивных отходов хотим мы того или нет. Хотим. Мы Дакашевы, Абалеевые, Рыдаевы, Дуриевы, хотим и рыбку съесть. Ну, не съесть, но накормить россиян по сходной цене, а там, и корка, и в лужу не сесть. Пусть Москва сама обезвредит, а если у нее руки не доходят. То она в курсе. Ядерный арсенал у нас. Ого-го. Очутившись в окрестностях бумт, овла. Такмарев убедился. Публикация в питерском вольном часе трев. Не блев страшилка, кто бы ее публикацию не организовал, да сам Бешар наверняка. загажено абсолютно. Мощно фонящие пятна, сплошь и рядом. Не обладая он МКС-01 и опытом дезактиваторщика, вляпался бы сверхнормативно, а так схватил, конечно, дозу, но в пределах допустимого. Когда зимой 1987-го на ЛАЭС испытывали дезактивирующую пленку так Токмарев, пластами отдирая эту пленку в ЦЗ, то бишь в Центральном зале, получил рентгенов поболе, на три месяца перевели в чистую зону, и ничего. Безлюдно, абсолютно лишь однажды на пути Артема попался человек, и лучше бы не попадался. Сказано, если вам угрожают, нужно сделать предупредительный выстрел в голову. Шутка. Какие тут шутки? Не тут, там. В каждой шутке есть доля правды. А львиная доля, если ты там. Полуголый человек в грязном рванье возник будто из-под земли, на расстоянии 30 метров, И пошел, пошел на Токмарева с безумным криком. «Убью, убью, убью!» «Э, нет! Поглядим, кто кого убьет!» Артем срезал человека одним выстрелом. «Угу, предупредительным. В голову». И, обсмотрев тело, понял, что безумный крик — следствие общего безумия несчастного. Грязное рванье — остатки больничной пижамы. Лицо птичи характерно олигофреничное. Очевидный бывший пациент психушки — Цирк разбомбили, а клоуны остались. Разбежались кто куда, но далеко не убежишь. Сколько вы убили людей? Ни одного. Угрызение совести? Где-то корябнуло. Хотя для очистки той же совести. Артем промерил труп дозиметром. Олигофрен внушительно фанил, Явно более пятидесяти грей в нем сидело. Летальная доза. И без токмаревской пули протянул бы максимум неделю с момента облучения, а которое сутки клоун уже блуждает, потом внутреннее кровоизлияние в желудочно-кишечном тракте и... Но тем не менее корябнуло. Ведь живой был. Полу, но живой. Брысь. На войне, как на войне. «Убью, убью, убью!» — зачем кричал человек. Да и не человек уже. Сродни живым мертвецам, муляжам из сталкера. Человек есть прежде всего разум. Чего нету у клоуна-муляжа, того нет. А не срежь пуля олигофрена, тот, чего доброго, увязался бы за такмарёвым, выпия, и агрессируя, непредсказуемо. Смерть и избавление. И для живого мертвеца, и для Артема. Он лучше Архара приветит. Арх, псина, арх, тушонку хаваешь? Пошли, дурашка. Нам через всю зону, пехом, пехом. Через всю зону, ту, что на мониторе. Артем до возвращения Марика, разумеется, не успел, Сталкивая даже на самом первом уровне часы и часы требуются, чтобы... Правда, одного настырного. Так Марёв всё-таки победил. Три раза. Настырный. С физиономией, а-ля Како демон и с фигурой, а Манкубус, кто знает Дом-2, поймёт, кто не знает, редкостный урод. Тот настырный встречал игрока, почти профессионально приняв стойку всадника, преграждал путь, провоцировал на поединок. Артем регулярно вырубал урода, применяя и «Маваши Тоби Герри» — круговой удар в прыжке, и май Тоби Герри» — прямой удар в прыжке, но урод, полежав-полежав, вскакивал и хроменько догонял сталкера, напрашивался на новую порцию звездюлей. Наконец Артем применил «Канцетсу гери, удар в колено, и урод упал недвижим, больше не приставал и не приставал. Слабое место у Кадемон Манкубуса. Коленные чашечки, оказывается. Не сразу и обнаружишь, с третьей попытки. Дальше, дальше, вперед, к золотому шару. Токмарев и не заметил, как всерьез увлекся. Но отвлекись, Артем. Марик с бойкотом вернулись. И как, Арт? Занятная Бирюля. С фальшивой снисходительностью оценил Токмарев. Какого черта вернулись так быстро? Погуляли бы часик-другой. Только-только вник. Я тут одного урода с третьей попытки, но все-таки замочил. — Голова? — Как, — спрашиваю. — А то и впрямь. То затихающее, то усиливающееся, но постоянное, после декабрьской контузии, мучительное потрескивание прекратилось. Артем осторожно повертел головой, согнулся в поясе, откинулся назад, резко присел на корточки. — Исчезла, исчезла. — Марик, а я тебе что говорил? поиграй, поиграй, расслабься. Помнишь, программку подгрузила? Ага. Марик с новосибирцами состыковался. У них целая игротека создана. Игротека здоровья. Успешно при лечении головных и поясничных болей, гипертонии, бронхиальной астмы, патологических пристрастий для снятия пограничных состояний. Сюжетом, точнее фабулой игры, управляют физиологические характеристики. Температура, пульс, биотоки мозга, сердечная мышца. Залог выигрыша в саморегуляции. Погружая в стресс соревнования, пациент должен расслабиться, снять напряжение и тем самым предотвратить нарушение функции. Немцы, скандинавцы, штатовцы, даже латиноамериканцы сразу за нашу разработку схватились. А мы, как всегда. Но у Марика с новосибирцами контакт вот и... Надеюсь, ты и с ночевкой, Арт? Я тебе еще один сеанс перед сном вкачу, и забудешь про свою голову, как страшный сон. А пока жрать будем или нет, в конце концов? Зря ходил? Не зря. Марик натащил полуфабрикатов в целлофане. Салат оливье, винегрет, кнели, селедка под шубой. Не рыба, фиш, конечно, но да рыба. Водка, литровая матовая голден Москву. Горячий обед, холодные закуски, пристойный алкоголь а башковитые оба два вполне удовольствуются великой стеной и вискосом. На кухню, все на кухню. Помочь предложил Артем, в смысле со стряпней. — Сам, не вмешивайся. Марик запоздала, реабилитировав былую хлебосольность Юдинского дома. — Я было почти решил, извини, что ты в детство ударился, — полупризнал ошибку Токмарев. — А, про игрушку? — Наукой умеет много гитик, Арт. Возясь с духовкой, молодцевато откликнулся Марик. «И про игрушку. Со сталкром понятно. А как изволите толковать плюшевую мишку с автоматиком, подростково-грозной листовки «Дит сериус» и вообще?» «И вообще». Юдин среагировал неожидаемой, сконфуженной улыбкой, но неожиданно твердыми губами, в купе с блеснувшим из-под мохнатых ресниц стальным взглядом. «Пойдем-ка». Еще куда? Пойдем, пойдем. Я тут из интернета кое-какую информацию скачал. И тебе полезно будет. Почитаешь, пока я готовлю. Ну его нафиг, Марк. Извини, если задел. Давай лучше помогу. Хлеб нарезать, что ли? Читай, Арт. Читай. Просветись.